И нельзя сказать, что расходы эти совсем не велики, хотя именно их мы меньше всего замечаем. Энергетические потери восполняются относительно легко. В качестве горючего используются жары, углеводы и отчасти белки, которые, сгорая в организме, образуют углекислый газ и воду. Собственно, организм использует всего лишь один вид топлива. глюкозу. Жиры и белки, прежде чем стать энергетическим материалом, должны превратиться в глюкозу. Снабдить горючим организм менее сложно, чем обеспечить его всеми необходимыми строительными материалами. Тело человека состоит главным образом из углерода, азота, кислорода и водорода. Прочие химические элементы содержатся в небольших Часто совсем не количество. Французский химик Габриэль Бертран подсчитал, что тело человека, весящего около 100 килограммов, содержит кислорода 63 килограмма, углерода 19 килограммов, водорода 9 килограммов, азота 5 килограммов, кальция 1 килограмм, фосфора 700 граммов, серы. 640 граммов, натрия 260 граммов, калия 220 граммов, хлора 180 граммов, магния 40 граммов, железо 3 грамма, йода 3 грамма. Штора, брома, марганца, меди еще меньше. Видимо, и все другие элементы Даже такие химически малоактивные, как золото, есть в организме, но роль их нам еще не ясна. Обычно при правильном питании все они в достаточном количестве доставляются в организм с пищей и водой. Когда же какого-нибудь элемента начинает недоставать, возникают различные, нередко очень тяжелые заболевания. Там, где в почве не хватает йода, Приходится обогащать им поваренную соль. Но что уж Невская вода считается самой чистой, самой лучшей питьевой водой в мире. Однако именно эта чистота является ее основным недостатком. Одна из водопроводных станций Ленинграда стала добавлять в питьевую воду торс. Оказывается, при его отсутствии легко возникают заболевания зубов. Мало того, шведские ученые установили, что у людей, систематически употребляющих мягкую воду, гораздо чаще возникают заболевания сердечно-сосудистой системы. Определенные трудности снабжения связаны с тем, что большинство веществ, из которых состоят ткани и органы, не могут быть синтезированы непосредственно из элементов. Например, белки – строится из различных комбинаций двух аминокислот. Только 10 из них способен синтезировать наш организм. Остальные 12 должны поступать в готовом виде. Мало того, даже когда мы создаем аминокислоты сами, нужно, чтобы необходимые для этого азот поступал в виде органических соединений. Точно также глюкоза не может в организме животных синтезироваться непосредственно из углерода или водорода. Для ее производства используются готовые углеводороды. Среди многих веществ, поступление которых в организм, хотя и в малых количествах, но абсолютно необходимо, следует упомянуть витамины. Без них жизнь невозможна. Выбор пищи вопрос очень важный. Пожалуй, наиболее демонстративный пример пчелы. Матка, которая с первых дней и до конца своей жизни питается так называемым пчелиным молочком, живет 2-3 года. Рабочие пчелы получают этот чудотворный корм только в самые первые дни своей жизни, а с третьего дня переходят на более грубую пищу. И в результате, во-первых, не становятся полноценными самками, а во-вторых, живут всего две-три недели.